Глава 9 В этот раз они проснулись вместе. Он бы в любом случае не выпустил никуда ингу, потому что не добрал еще, ему было мало, хотелось еще и еще. Она стеснялась, хотела побежать скорее в ванную и умыться. Ему почему-то нравилось всё, и запах после ночи страсти, И так смущавшие ее нечищенные зубы и пот. Химия, совместимость. Черт его знает, что это. Вадиме не пытался себе ничего объяснять. Он просто целовал ее, медленно, неспешно. И она расслабилась, забыла обо всем. Вставать потом все же пришлось. Сейчас он не мог себе позволить большего. Инга снова съежилась. Присела на кровати, обхватив ноги и опасливо поглядывая на дверь. Что такое? В чем дело? Он не мог не заметить ее состояние. Люди в доме, не хочу сталкиваться, а сейчас, наверное, она поморщилась. Успокойся. Ему достаточно было сделать один звонок, чтобы решить эту проблему. Вот и все. Присел он на кровать рядом с ней. «Кроме нас здесь никого нет. Прислуга вернется через час. Хватит тебе одного часа!» Это была вроде бы мелочь. Маленькое волшебство, доступное человеку, который в принципе может все. Потому что это его крепость. И даже если ему это ничего не стоило, ей было приятно. Да, грубовато, резко. Словно он рубил мечом. Но он сделал это. А Инге хотелось дать что-нибудь взамен. Может быть, приготовить завтрак? Или... Но на это не было времени. Она же понимала, что означает сейчас этот его сосредоточенный взгляд. И что ему предстоит сегодня. Потому она сказала то, что должна была сказать еще вчера. Просто... Не было подходящего момента. Знаешь, по поводу сливы информации, я нашла кое-что. Что? Вадим обернулся резко. Переписка. Ты ведь давал мне задание искать все, что покажется странным. Так вот, я нашла кое-что. Взгляд его мгновенно сделался острым. Материал подготовила. Да. Я подготовила и выложила на рабочий стол. Он кивнул и выдал. «Хорошо. Останешься сегодня дома». «Вадим, где ежедневник? Постарайся вспомнить максимально точно, как он выглядит, чтобы моим людям не пришлось перекапывать весь твой дом». Вадим говорил рублеными фразами и ходил по комнате, быстро одеваясь. Он уже был весь там, в работе, в действии, и почти не слушал ее, А ей надо было донести. Инга встала и проговорила с нажимом. «Вадим!» Мужчина замер на мгновение, а потом повернулся. «Что?» «Мне нужно попасть в офис». «Не обсуждается». «Мне нужно попасть в офис компании». И тут он нехорошо прищурился. Зачем? Холод в голосе и стальные нотки. Инга сжала кулаки и снова разжала, стараясь успокоиться. Сейчас он походил на рассерженного тигра, и если ей не удастся убедить его, совершенно неизвестно, чем все обернется. Потерять только-только обретенное хрупкое доверие было невозможно. Сейчас, сказала она, я объясню. Он замер, глядя на нее. Короткая судорога пробежала, исказив лицо. Недоверие. Ей от этого вдруг стало больно. «Это касается сливы информации. Мне нужно оказаться на моем рабочем месте, понимаешь? Правильно осмыслить и уложить факты». И вдруг всплеснула руками и уставилась на него в упор. «Хочешь, презирай. Хочешь, смейся надо мной». Но именно на привычном месте я лучше всего соображаю. Такой я аналитик, что поделаешь?» Порыв отнял немало сил, а он вдруг хмыкнул, подошел к ней и взял за плечи. я уж подумал, что ты по Дмитрию соскучилась!» Прозвучала она смешливо и язвительно. Но за насмешкой крылась правда. Ему неприятно была сама мысль, что она все еще думает о Дмитрии. «Как ты мог?» – обиженно пробормотала она, уткнувшись в его грудь носом. Тот пожал плечами и шумно вздохнул, а потом вдруг выдал. «Тем более, что моего братца сегодня не будет в офисе». «Что?» – она вскинула голову. «Странные чувства сейчас читались в его взгляде». Настороженность зверя и чисто мужское самодовольство. «Вот же...» «Вот и хорошо», – проговорила Инга, переключаясь на деловой тон. «Понимаешь, там... ведь наверняка крот кто-то из наших же. Вряд ли этим стал бы заниматься кто-то со стороны. Мне нужно мое привычное место, нужно видеть их. А мое появление может побудить крота к действию» хорошо пойдешь мрачно проговорил вадим в чем то ты права, но смотри при малейшей угрозе я разнесу к хуям весь офис сейчас его вид был поистине страшен, а инги вдруг стало так хорошо и немного смешно это же твой офис вадим нахуй отмахнулся он снова прижал ее к себе и добавил. «Даю тебе два часа, потом заберу». «Ладно. И еще, Вадим». «Что еще? «Тот ежедневник». «Что?» Взгляд снова стал похожим на стальное лезвие. «Он на работе. Когда Дмитрий подарил мне его, ну это вроде было как прощальный подарок. Так пошло. Знаешь, в старые времена был такой обычай» посылать надоевшей любовнице домашние туфли, а мне, как личной помощнице, ежедневник». Вадим слушал ее и хмурился, но это все-таки надо было проговорить. «Так вот, я даже не разворачивала упаковку, просто положила в стол. И потому, прости, но я даже не знаю, как этот искомый предмет выглядит, но упаковку помню». «Хм...» — хмыкнул мужчина, перевел на нее взгляд и сказал строго. «Даю тебе час, не больше. Поняла?» «Два. Я не успею быстрее». Сейчас на него снова было страшно смотреть, и холодное властное давление буквально ощущалось кожей. Потом он неожиданно выдал. «Ладно, два...» Но за это я так оттрахую тебя за твою дерзость. Неделю ноги свести не сможешь. А теперь иди и собирайся. Трудно напугать женщину подобной угрозой. Но Инга тут же побежала собираться. Из дома они выбрались раньше, чем закончился час, на который он устранил прислугу. Уже когда Вадим подвез ее к офису, Инга спросила, «А ты чем будешь занят в это время?» «Тебе незачем знать», — ответил он, поцеловал и высадил у главного входа. Уехал. Непривычно было без него. Она неловко поежилась и направилась к зданию. В общей сложности Инга не была на работе три дня. За это время для нее как будто прошла целая эпоха. И в привычный офис она заходила словно в какой то лабиринт в котором прячется чудовище собственно так оно и было потому что кто-то слил информацию и подставил ее кто то взорвал ее автомобиль и этот кто-то не в танчике играл он покушался на ее жизнь а теперь она идет туда чтобы его найти в этом было что- то бредовое добыча ищет хищника на живца крутилась у нее в голове на живца поэтому вадим не хотел ее туда пускать, но все же отпустил одну потому что прежде всего дела она заставила себя приосаниться и механически пригладила обеими руками волосы войти в здание дальше стандартная процедура улыбнуться пройти по холу Подняться на лифте на нужный этаж, а где-то там внутри есть тот, кто хотел ее убить. Инга на секунду прикрыла глаза. Так надо. Она должна. Ее не было три дня. Всему офису было известно, что этому предшествовало. И да, ее встречали удивленно. Многие смотрели откровенно недоуменно. Кое-кто даже спрашивал, кривясь, «Как, Инга Владимировна, вы еще здесь работаете?» Это было нормально. На это у Инги был готов ответ. «А почему бы мне здесь не работать?» «Ну как же, ведь Вадим Сергеевич вас застал в кабинете генерального!» «И что с того?» Офисная улыбка у Инги всегда получалась хорошо. «Я ведь менеджер по аналитике» и личная помощница Дмитрия Сергеевича, и по его поручению выполняла работу в его отсутствие. «Да, но...» – прищурилась коллега. «А почему вас, кстати, не было на работе?» «Вы, наверное, слышали...» – понизила голос и склонилась к ней Инга. «Что моя машина взорвалась в подземном паркинге?» «Это пахло сплетней. Коллега просто не могла не поддаться на провокацию. «Да, что-то такое было. Так вот, только никому ни слова». Сразу же сменилась тональность разговора, и появился блеск неподдельного интереса в глазах. А Инга продолжила. «На самом деле взорвался датчик, рядом с которым стояла моя машина, и создалась аварийная ситуация». Хм. «И чтобы замять это дело, ну вы понимаете...» подпустила туману Инга и потом добавила шепотом. «Мне выплатили компенсацию и предоставили за счет фирмы краткосрочный отпуск. Дмитрий Сергеевич сейчас занят. Вы же знаете, у него полным ходом идет подготовка к свадьбе. И потому Вадим Сергеевич занимался этим лично». «Да, все понятно», – в голосе коллеги прозвучала неподдельная зависть. Через несколько секунд они расстались, каждая двинулась в свою сторону по коридору. Зато Инга была уверена, очень скоро всему офису будет известна достоверная причина ее отсутствия. Теперь можно спокойно работать. Но вот насчет спокойствия она погорячилась. Чем ближе Инга подходила к своему кабинету, тем больше нервничала. Ей опять встречались коллеги. В основном мужчины, здоровались сердечно. Мужчины в этом деле гораздо искреннее женщин, тем более, что из этих никто не стал бы претендовать на ее место личной помощницы, не тот контингент. Это ей подсказывало внутреннее чутье. Значит, эмоции этих людей должны быть правдивы, и потому она смотрела внимательно. Почему-то ей казалось, что Да, в какой-то момент Инге действительно показалось, что она уловила удивление и странную настороженность во взгляде одного из сотрудников. Всего лишь секунду, все тут же исчезло. И все-таки Инга могла поклясться, он не ожидал ее здесь увидеть. Это тот, кого она ищет? Но если это тот, мороз по коже. Очень трудно было держаться непринужденно и не подать вида. Когда она, наконец, забилась в свой кабинет, сердце колотилось в горле. Было даже паническое желание позвонить Вадиму, хотя бы для того, чтобы просто услышать его голос, проникнуться его силой и успокоиться. Но Инга подавила в себе это. У нее почти два часа, их надо потратить с пользой. А она еще ничего не сделала. И для начала надо было найти тот ежедневник. Она опустилась в свое кресло, опустила руки на подлокотники и застыла так, на минуту закрыв глаза. Потом открыла ключиком ящик стола и выдвинула его. Завернутый в подарочную упаковку ежедневник должен был лежать там, среди прочего канцелярского барахла. Инга Владимировна! Раздался голос и приоткрылась дверь. Инга в тот момент как раз опустила руку в ящик стола. Эффект был такой, словно ее мышеловкой захлопнула. Она дернулась на месте и оглянулась на дверь. Молодой айтишник. Его даже по отчеству никто не звал, просто Виталик. Но сейчас Инга от неожиданности вдруг вспомнила его отчество. «Что вам, Виталий Николаевич?» Тот замялся у входа, потом бочком протиснулся в кабинет и прикрыл за собой дверь. Инга смотрела на него, не понимая, что, собственно говоря, происходит. А парень с ужимками подошел к ней. Вид у него был такой, словно ему жмет обувь. Однако, когда он заговорил, Инга поняла все и невольно похолодела. «Я вот что!» – парень неловко повел плечом, поправил волосы. «Просто мне в кадрах сказали, что вы у нас уже не работаете». «Вот как!» «А это было уже интересно. Кто это в кадрах мог такое сказать, если приказа о увольнения увольнении не было?» «Или был. А если был, то кто его отдал?» «Дмитрий. Не должен был». Не в его интересах. Это было странно и как-то уж слишком топорно. Сначала машина, потом слух про увольнение. Она поняла, что ей надо срочно переговорить с Вадимом, но сейчас не было возможности. И потому Инга не стала перебивать парня, а дослушала все до конца. А тот мямлил, отводя глаза. Ну, я и подумал, «Раз вы не забрали личные вещи, наверное, они вам не нужны. Простите, Инга Владимировна. В общем, я подумал, что вам все равно не нужно, а тут такой классный ежедневник». Парень вытащил откуда-то из внутреннего кармана среднего размера зеленоватую книжицу и протянул ей. Инга так и замерла с открытым ртом и, наконец, заглянула в ящик. Взгляд наткнулся на пустую упаковку. Ту самую. Ее она помнила. «Я... Ничего еще написать там не успел. Он нульсовый!» Виталик снова потупился. «Простите меня, Инга Владимировна. Я вас очень прошу никому не говорить об этом!» Она, наконец, отмерла. Привстала из-за стола, забрала у него ежедневник и пробормотала. «Да ничего!» Спасибо, что принесли. Не волнуйтесь, я никому не расскажу. Молодой человек ушел, а она осела в кресло. Потеребила переносицу и снова уставилась на оберточную бумагу в ящике. И как теперь быть? Что-то в последнее время все хуже и хуже становилось ее мнение об умственных способностях их гендиректора Дмитрия Сергеевича Кольцова. Если раньше она имела возможность убедиться в том, что он сволочь, но теперь получалось, что он еще и дурак. Тряхнула ежедневник в руке и уставилась на него. Кто же так хранит важную информацию? Она же могла просто выкинуть этот несчастный ежедневник. Его могли спереть. И вот, сперли. И как теперь узнать, тот ли это ежедневник? А если тот то в чьих руках он уже успел побывать посмотрела на часы полтора часа осталось из отведенных ей вадимом и ей уже хотелось убраться отсюда инга обхватила лоб ладонями и застыла какой то дурдом потом пригладила волосы и включила компьютер надо отработать по плану и нет идти в кабинет дмитрия И лезть сейчас в его рабочий компьютер нельзя. Инга это интуитивно чувствовала. Нужно сперва убедиться, что это именно тот ежедневник, и что информация в нем действительно присутствует. Сейчас она уже вообще не знала, что можно принять на веру. Нужно было вернуться в исходную точку, в тот момент, с которого все началось. Это ведь ее рабочее место. Ее компьютер. В тот вечер она завершила работу, закрыла кабинет. Стоп. Если она закрыла кабинет, то как же Виталик смог взять из закрытого кабинета что-то? Значит, в ее отсутствие кабинет открывали. Браво, капитан, очевидность, сказала она себе. Возьми с полки пирожок. Инга снова нахмурилась вспоминая свое впечатление от разговора с молодым человеком, она, конечно сама была ошарашена, но ей он показался сильно смущенным и как будто стыдился своего поступка. Однако в нем не было страха, то есть страх присутствовал, он боялся чтобы в офисе не узнали, но это было не то, не тот уровень тревожности. И сейчас Важно было другое. Если заходили в ее кабинет, логично было бы предположить, что заходили и в ее компьютер. Что могли искать? Что могли ей подбросить? Если пошел слив информации, и это хотели повесить на нее, Ингу накрыло чувство брезгливости. Компьютер у нее был запаролен, но что с того, если все личные пароли на всякий случай записаны в Талмуде у айтишников и в свете всего перечисленного казенным канцеляритом заговорил рассудок визит молодого айтишника уже не выглядит случайным ей нужен был вадим но инга заставила себя собраться и очень внимательно пересмотреть сохраненную на ее пока информацию неизвестно что именно слили плохо Попробовала сверяться с ежедневником, но пытаться выловить информацию в нем все равно, что искать черную кошку в темной комнате. Мозги скипели через час напряженной работы. Один момент вызвал подозрение. Она его скопировала и отправила Вадиму. Без объяснений, без темы. Все потом. До срока, назначенного Вадимом, оставалось еще немного времени. Но сидеть там уже было невозможно, голова стала какая-то тяжелая, хотелось умыться холодной водой. В конце концов, Инга решила лучше выбраться из офиса, позвонить и подождать его снаружи. Собрала сумку, спрятав в нее ежедневник, заперла кабинет и направилась в сторону туалета. Коридор заканчивался витражом. Она механически разглядывала косые тени от витражных стоек на полу. Каблучки постукивали по плитке. Цок-цок-цок-цок. Высокие шпильки. И у нее немного устали ноги. Инга поморщилась. Так напряженно работала, что затекло всё тело. Дверь туалета была прямо перед ней. Она повернула ручку и вошла внутрь. И прошла к кабинкам. Шум сзади. Инга не успела даже среагировать. Кто-то влетел за ней следом, быстро рванул за плечи и дал по ногам подсечку. Ее закрутило. Высокие каблуки тут же разъехались по плитке, и она полетела головой прямо на ребром мраморной столешницы у ряда раковин. И ничего не сделать. Пискнуть даже не успела. Казалось, все. Так почему-то обидно стало. «Так глупо!» Но она не ударилась. Буквально за мгновение до этого ее перехватили чьи-то руки. Дальше Инга ничего не видела, но слышала яростную возню и шумное дыхание. Прекратилось все так же быстро, как и началось. Хлопнула дверь. А она так и стояла, прижатая к кому-то сильными руками и боясь шевельнуться. «Больше без меня шагу не ступишь!» — услышала подрагивающий от ярости голос Вадима, и от внезапного облегчения расплакалась.